Драконья месть нагнала меня буквально через день. Не было никаких сомнений, что это именно его лабдело. Хотя, казалось бы, все было тихо и спокойно. Да, Шерринус приходил, но тихо съел свой обед и удалился. Я даже решила, что он сдался. Наивная. Поздним вечером, когда последний посетитель уже покинул зал, мои верные помощницы разошлись по домам. В холодильнике замораживалась партия заготовок на следующий день. А в майке потихоньку отскребалась посуда, и именно тогда я поняла, момент настал. Из шкафов были извлечены сахар, яйца и прочие ингредиенты, а я принялась за настоящую магию. Ставя противень в духовку, я настороженно замерла, вслушиваясь в звуки за окном. Город уже засыпал. С улицы доносились лишь редкие шаги прохожих. Ничего подозрительного. Выдохнув, я закрыла дверцу, включила духовку и, затаив дыхание, стала ожидать. Вот. Вот оно. Еще совсем чуть-чуть. Изящные фигурки гербов стали принимать окончательную форму, и тут раздался стук в заднюю дверь. Я чуть ли не взвыла от отчаяния. И тут же решила плевать. Кого бы там ни принесло, не буду открывать, пока не закончу. Сколько уже будет длиться это издевательство? Под неутихающий стук я продолжала внимательно следить за происходящим в духовке. Каждым мгновением раздражаясь все больше. Неведомый посетитель не успокаивался, но я, стеснув зубы, терпела и дождалась. Поймала правильный момент, когда Безе приняла идеальную форму и успела выключить духовку. А сразу же после, вооружившись свеже отмытой сковородой, пошла к задней двери, готовясь от всей души поприветствовать неведомого дятла. Выглядела я наверняка впечатляюще. Стоило яростно распахнуть дверь, как посетители замерли, с легкой настороженностью поглядывая на грозное орудие в моей руке. Да только и я ощутила легкий налет паники. Настойчивыми посетителями оказались пара стражей, периодически заглядывающих ко мне на обед в сопровождении... Собаки? «Добрый вечер, господа!» поспешила я изобразить милую улыбку и спрятать оружие повара за спину. «Чем обязана?» поинтересовалась, понимая, что они заглянули не просто так на огонёк. «Просим прощения, госпожа Рейвен, за столь поздний визит», кивнул мне мужчина постарше. «Боюсь, у нас к вам неотложное дело. Что-то случилось?» Нахмурилась я, готовясь к худшему, но явно не ожидая такого. Нам поступило анонимное сообщение, что во время последней поставки под видом муки и сахара вам привезли запрещенные вещества. Я натурально чуть челюсть не уронила». Даже если забыть о том, насколько эта идея безумна сама по себе, каким богатством я должна обладать, чтобы заказывать запрещенные вещества десятками килограммов. Вряд ли бы в таком случае я тратила столько сил и времени на кухне. «Мы понимаем, что это совершенная глупость», поспешил продолжить второй страж помоложе, заметив мое обескураженное лицо. «Ну и вы поймите, оставлять такие предупреждения без внимания мы не имеем права». Извиняясь, развел он руками. «Так, а что нужно-то?» Растерялась я. «Ничего сложного», — улыбнулись мне мужчины. «Пропустите нас, пожалуйста, на склад. Собачка все обнюхает, мы запишем, что информация не подтвердилась, и уйдем. «Да, конечно», — отступила я на шаг из прохода, пропуская внутрь. «Хотя, погодите». Щелчком пальцев очистила их обувь и лапы служебного пса, недовольно заворчавшего на такое колдовство. Не хватало еще мусора к продуктам нанести. «Проходите». Осмотр склада не занял много времени. Я правда сегодня получила партию продуктов, поэтому мешки так и остались лежать сложенными в штабеля у самой двери. Высокий жилистый пес с безразличием обнюхал все полученное мною и перевел усталый взгляд на напарников. Мол, и ради этого мы притащились? Мужчины развели руками и подняли взгляды на меня, почему-то снова извиняющиеся. «Еще в записке было особенно отмечено, что вы получили от курьера какой-то подозрительный фиолетовый мешочек, над которым спорили особенно долго и за который расплатились отдельно». Пояснил причину их смущения старый страж. Тут у меня и возникли подозрения. Тоже же это столь пристально наблюдал за процессом получения товаров и почему им заинтересовался? Даже догадываясь, почему он на это пошел, но настроение было уже изрядно подпорчено, поэтому ничто не оправдывало его в моих глазах. Идемте. Сухо кивнула я и повела мужчин на кухню. Там забралась в узкий шкафчик с приправами и выудила оттуда заветный мешочек, на который мне пришлось изрядно раскошелиться. «О, «Что это?» Поинтересовался страж помоложе, забирая его у меня из рук и предлагая четвероногому сослуживцу ознакомиться. Пес коротко вдохнул, оглушительно чихнул и, поморщившись, отошел более никаких признаков беспокойства не выдав. «Шафран!» — коротко ответила, развязав горло и продемонстрировав желтоватый порошок. «Очень дорогая специя!» «Как мы и думали, информация не подтвердилась!» — улыбнулся мне старший. «Еще раз просим прощения за беспокойство, госпожа Рейвен, и благодарим за сотрудничество!» Оба стража коротко поклонились на мгновение, мне даже показалось, что собака тоже делает поклон, и спешно удалились. Закрывая за ними дверь, я еще была спокойна. Но стоило вернуться на кухню и обернуться на прозрачную дверцу духового шкафа, сковородка, все еще остававшаяся у меня в руках, с грохотом грянула об пол. Хотя на его месте я живо воображала одну рыжую макушку. Забытая в выключенной духовке безе, безнадежно высохла и покрылась некрасивой корочкой. На следующий день девочки, уже знавшие о ночном происшествии, С особой внимательностью проследили, чтобы при выходе в зал в моих руках не оказалось ничего тяжелее обновленного меню. Того самого, которое я лично вручила дракону с подозрением, следившему за моим приближением. И не зря. Если бы не помощница, возможно, со мной к столу явилась бы и сковородка, стойко пережившая встречу со столешницей. Непроницаемым лицом я вручила вредному крылатому меню и пояснила, что в связи с проблемами с поставщиками Цены на блюдо пришлось увеличить в три раза. Уточнять, в чем же причина столь резкого взлета и почему изменения эти коснулись только его, дракон почему-то не решился. Думаю, ему помешал мой говорящий взгляд, а цены крылаты от этого точно не обеднеет.